с 10 по 21 марта, по будням, в 20.30 по московскому времени, в рубрике «Театр радио России». Пожалуй, начну с ящера. С какого ящера? Ну, с этих скорпионов. Нет, нет, как это называется? Лизерц. А, ящерицы. Да, черт, ящерки. Радиоспектакль «Война с Саламандрами» по одноимённому произведению Карла Чапока в переводе Александра Гуровича. Подробная информация о спектакле «Война с Саламандрами» на нашем сайте radio.ru Ну, слушайте. Радио России.